Глава 14. Ты не посмеешь! Костяной великан нёсся в направлении тёмной, с каждым шагом набирая скорость. «Всем разойтись!» — крикнул я на общей волне. «Пропустите его!» Впрочем, никто и не пытался его остановить. Все понимали, что эта тварь — не их весовая категория. Но и игнорировать великана нельзя. Темное, конечно, переживет столкновение, но потеряет часть сил, а сейчас они нам очень нужны. И тут на перерез к стеному великану бросилась одинокая фигурка всадника. Я без труда узнал в ней Лиану, свернувшую свои хлысты наподобие лоссо и, похоже, готовившуюся к броску. До меня сразу дошло, что она задумала. Я переключился на волну своего отряда. Лиана, ты что, задумала его стреножить? Та, вместо того, чтобы ответить по рации, нашла меня взглядом и молча кивнула. «Лена, отставить! Это приказ! Идея отличная, но это не твой размер!» Убедившись, что Дриада, пусть нехотя, но остановилась, я мысленно позвал паучиху у матриарха. «Доводилось когда-нибудь летать?» — спросил я у нее. Та ответила мыслеформой, из которой я понял, что если она когда-нибудь и летала, то только будучи совсем мелкой, на паутине, «Отлично. Это почти то же самое», — ответил я. Найдя взглядом паучиху на поле боя, приказал Мальфиру спикировать к ней. «Приготовься и не удивляйся», — послал я приказ паучихи. «Мальфир, только аккуратно и нежно», — посоветовал я дракону. «А если бы я пауков боялся, что бы ты тогда делал?» с усмешкой ответил тот. «Так эту паучиху и правда стоит бояться», — успокоил я. Мы спланировали к самой земле, и мальфир максимально аккуратно, почти нежно подхватил Матриарха лапами и кряхтя поднялся с ней в воздух. «Тяжелая», — проворчал он. «А ты сильнее крыльями маши», — посоветовал я. «Куда лететь-то?» — спросил мальфир. «Вокруг вон того переростка», — указал я на разогнавшегося Бликана. «Что, просто подлетим и все?» — уточнил дракон. «Сейчас сам все увидишь», — отмахнулся я. Паучихе я послал мыслеобраз того, что задумал. Она ответила эмоциями предвкушения. Мальфир зашел к гиганту со спины. До столкновения с темной оставалось от силы километр, что для гигантских прыжков костяного великана вообще не расстояние. И тут паучиха сделала залп паутиной. Она метила даже не в ноги, а в широкую спину костяного великана. Паутина приклеилась, намертво охватив торс и немного руки. «Давай, Мальфир, полетели! Вокруг! Вокруг!» — заорал я. И мы начали наматывать круги. Паучиха старалась изо всех сил, выстреливая невероятное количество липкой, твердеющей на воздухе паутины, которая по прочности превосходила стальной трос в руку толщиной. Один круг, второй. Костяной великан начал что-то понимать. Он попытался зацепить наглого дракона палицей, но Мальфир, заложив вираж, умудрился увернуться. Четвертый круг, пятый. Паутина липла к ногам, стесняя движение, но великан не останавливался. Может, затянем потуже? – предложил Мальфир. Если мы так попытаемся сделать, но он нас просто сдернет к себе, – ответил я. Мы сделаем кое-что другое. До темной оставалось всего пара прыжков великана, и в этот момент я влил в паучиху пророу свои силы, густо замешанной с энергией самого кодекса. В ответ паучиха выдала один-единственный разряд синей молнии, осветивший всю округу. Молния побежала по паутине, как по проводам, и в тот момент, когда она достигла великана, того как будто шокером долбанула. Взвыв, как и Ерехонская труба, выпрямившись в струнку, Он запнулся и рухнул всей своей тушей прямо к ногам темной. Какой подарочек, охотник! восторженно захлопала в ладоши богиня. И это все мне? Она взорвалась водоворотом из сине-черного вихря. Костяного великана с чавканием затянула в этот вихрь, как в мясорубку, только перемалываемые кости захрустели. И минуты не прошло, как все оказалось кончено. Был костяной великан да весь вышел. Мальфир очень аккуратно опустил паучиху на землю, и та тут же побежала в сторону линии боевого соприкосновения. Правда, лапки у нее при этом подрагивали и даже заплетались. А бой продолжался. Артем, тут какая-то фигня на правом фланге», — вызвал меня Ратмир. Инферны не могут телепортироваться, и магия огня не работает. Вынуждены отступать». Он отметил проблемный участок маркером, и я, присмотревшись, сразу понял, в чем проблема. Противник притащил нуллификатора, существо с антимагией, которое гасит любую магию в некотором радиусе вокруг себя. Выглядело оно как колобок диаметром пару метров. И сейчас этот колобок в окружении самых физически сильных тварей двигался прямой наводкой к темной. Точнее, не совсем прямой, зигзагами. Похоже, костяные решили загасить в первую очередь хозяйку мира, воспринимая ее как самую сильную боевую единицу. «А вот это не зря. Потому что еще есть я, а со мной кодекс». На перерез колобку Шейра отрядила пяток своих кошек, остальные были жестко связаны боем и оторваться не могли. «Правильное решение. Мои пантеры сами по себе антимаги, так что им нулификатор сугубо перпендикулярен. А силушки чисто физической у них хоть отбавляй». Им и отбавили. Одна за другой души кошек улетели обратно ко мне в океан. Злые, как тысячи чертей, они тут же потребовали вернуть их на поле боя. И я их пожелание выполнил. Вот только одной физической силы пантерам явно не хватало. «Ярик, видишь того Круглого?» — позвал я. Не «Вижу, как не видеть. Ратмир сильно на его счет переживает». «Ага, и я тоже. Я его сейчас прижму, чтобы не дергался». А ты его издалека молотом, опни хорошенько Попадёшь? Ха! Попаду, друже! Мальфир, лети над колобком, скомандовал я. Колобок в этот момент как раз скатился мимо второго робота, и тот вдруг резко остановился, заскрипел, а потом и вовсе рассыпался на десяток ржавых легковушек. Пандора, сама придумала или подсмотрела где? Полюбопытствовал я. Будешь смеяться. Стохой, мультики смотрели. — хихикнула богиня в ответ. — А Атоха — это старший сын Сандра. — Старший, значит. Хм. Колобок покатился дальше, и легковушки, смотревшиеся удивительно неуместно среди сражения, снова ожили и начали собираться в единую конструкцию. Дожидаться, пока нулификатор докатится до Ярика, я не стал. Ударил по нему энергией кодекса, добавив заодно и тьму. Колобок остановился... Закрутился на одном месте и попытался дотянуться своей антимагией до нас с мальфиром, но в этот момент в него прилетел молот. Эффект получился как от удара бейсбольной биты по апельсину, ожметки твари разлетелись на добрую сотню метров. Отменный бросок, брат! похвалил я и перенес сияние кодекса на свиту колобка, покрытых хитиновой броней гигантских мокриц. Десять секунд понадобилось разъяренным пантерам, чтобы разобрать своих обидчиков на суповой набор. Вот только после этого наш противник будто взбесился. Такое впечатление, что до этого они не воевали, а лишь изучали нас. Астральным зрением я увидел на горизонте три мощные вспышки. Это одновременно начали действовать три босса, если можно так выразиться. Один из них тут же разлетелся на множество точек, каждая из которых светилась энергией. Я вызвал по рации Ратмира. «Глянь на 10 часов. Дистанция километра четыре. Что там происходит?» «Радар показывает какое-то быстро движущееся облако», — ответил Ратмир. «Оно растягивается к тому же. Накроет весь фронт. Не знаю, что это, но это не единственная наша проблема. Порталы снова активны у нашего противника подкрепления. Только этого нам не хватало», — сплюнул я. И тут я заметил его. Спутать невозможно. Мощнейшая аура и расползающиеся в стороны облака скверны. Неназываемый сволочь собственной персоной. «Всем держаться!» — крикнул я на общей волне. «Вижу главную цель — никому не вмешиваться!» И в этот момент я неожиданно для себя почувствовал присутствие Кодекса. «Очисти свой разум, брат Артемис!» — посоветовал он. Я встряхнул головой и понял, что зрение подвело меня. А может, желание поквитаться со старым врагом? Да, прямо по курсу очень сильное существо. Да, оно источало ядовито-зелёный туман. Но каким бы сильным это существо ни было, оно не дотягивало по силе до целого бога. Да и туман, хоть и похож на скверну, ею не пах. «Иллюзия!» — пробормотал я про себя. «И не у тебя одного!» Подтвердил кодекс. И тут я увидел страшное. Мои инферны, да и мой отряд, вели себя как-то странно. И даже пантеры, уж казалось бы, призванные существа, проявляли признаки помешательства. Так, как будто они увидели призраков и теперь не знали, какая из целей призрачная, а какая реальная, настоящая. Если инферны еще справлялись с помощью телепортаций, то у моему отряду такими темпами вообще была хана. Да что там мой отряд? Ярик и тот оглядывался вокруг себя в растерянности. «Ярик, что ты видишь?» — обратился я к нему. «Брата своего вижу, но этого ведь не может быть». «Верно, Ярик, этого не может быть и этого нет. Какая-то тварь влезла к нам в мозги». И тут я разглядел, что это за облако, что за искорки я видел до этого астральным зрением. Костяные существа, чем-то похожие на поместь пчел с ласточками, вот только размером скоршена приближались к нам на приличной высоте. Я рванулся к ним, но они, заметив мое приближение, бросились в рассыпную. Черт, их сотня! Я не поймаю каждую. Не они твоя цель, брат Артемис. Позволь мертвым помочь живым. Вновь обратился ко мне, Кодекс. Ты имеешь в виду мой легион? Спросил я. Я обещал им не беспокоить их покой без крайней нужды. «Время пришло!» — просто ответил кодекс. «Что ж, нам, охотникам, с самых первых дней жизни в Ордене вдалбливали одну мысль. Ты всегда должен верить кодексу, что бы ни случилось. Можешь не верить себе, но кодексу верь всегда». «Братья мои!» — возвал я к легионерам. «Легаддаронис, если вы хотели помочь, то кодекс говорит сейчас самое время». И они услышали. Они отозвались. Один за другим сотни призрачных фигур скользнули передо мной и бросились на защиту живых. В тот момент, когда костяное облако готово уже было накрыть ничего не подозревающих инферн, разрывающихся между тварями колыбели и собственными иллюзиями, легионеры оказались рядом. Призрачные мечи встретили пикирующих костяных птиц. Сотни взмахов сошлись, слились в одно движение. «Мои воины!» Я усилил голос магии до предела, вложив в него столько мощи дара темной, сколько мог себе позволить. «Очнитесь! Вам мерещатся ваши старые страхи, старые враги. Осмотритесь вокруг. Это всего лишь морок. Найдите в себе силы противостоять наваждению. И да пребудет с вами кодекс!» Синее сияние волной пошло от меня во все стороны, смывая иллюзии и возвращая осознанность на лица моих воинов. «Ох, ты не поверишь, даже меня зацепило. Сделай мне подарок, Артемис. Найди этого шутника и не убивай», — сообщила темная. «Ага», — просеянно откликнулся я. «К сожалению, ментальная атака очень дорого нам обошлась. И сейчас я наблюдал, как отдельные звенья выходят из боя, чтобы отнести раненых, а то и полуживых за границу боя». «Я должен им помочь», — сказал я про себя. «Нет, брат Артемис, ответил мне Кодекс. «Твоя задача — остановить главного противника, одного из генералов Костяного Скульптора. Не самый сильный здесь воин, но самый опасный. Твое сердце, твой опыт подскажут тебе, где его найти». «Не самый сильный, говоришь?» «Лекса», — позвал я по рации. «Займись Маном. Ядовитый зелёный туман меж тем пробирался меж тварями противника и уже подкрадывался к моим воинам. «Она поняла, но сосредоточена», — ответил вместо лёг соратмир. «Хорошо», — кивнул я и направил Мальфира за линию войск хостяного скульптора. «Если этот генерал не такой уж сильный, то он должен быть в тылу». «Странную, неуместную здесь фигуру я увидел уже через пару минут полета. По виду обычный человек, просто одетый, как бомж. Сидел под деревом, прислонившись спиной к стволу. Но его охраняли две полноценные костяные валькирии, тут же взлетевшие при нашем приближении. Генерал, а это явно был он, со скучающим видом проследил за их полетом и снова вернулся к своему занятию. Он что-то внимательно разглядывал прямо перед собой, видимое только ему... и периодически делал жест рукой, будто фигуру на шахматной доске переставляет. С костяными валькириями я разобрался довольно просто и не слишком изящно, призвав для каждой по наезднику из лавовых великанов. Масса, обрушившаяся на валькирий, сразу сбила им полет. Да и великаны просто сидеть не стали. Обхватив валькирии руками и ногами, они принялись их сжимать. Затрещали кости. Взмахи костяных крыльев прекратились, и валькирии изменили направление полета, помчавшись к земле. Я приземлился рядом с деревом, спрыгнув с мальфира. «Ты становишься предсказуемым, охотник!» Человек поднял голову при моем приближении. «Вот как?» — приподнял я бровь. «И что я сделаю прямо сейчас?» «Опять обьёшь меня, конечно!» — вздохнул он. «Опять?» — успел я подумать, занося меч. Вместо того, чтобы снести бомжеватому генералу голову, я впился в его душу щупальцем тьмы. И по его расширившимся от ужаса глазам я понял, что сделал что-то не по его плану. Убедившись, что держу его душу крепко, я ударил по нему энергией Кодекса. Кодекс не вредит живым. Его нельзя использовать как оружие против людей. Но передо мной был не человек. В этом я убедился, когда лохмотья и шкура существа зашипели и оплавились в свете кодекса. Из-под них вылезло что-то склизкое, похожее на большой кусок соплей. «Ты не посмеешь!» Пальцетом взвизнули эти сопли уже ментально. «Да ща же!» «Не посмею я!» «Будет мне еще всякая слизь указывать, что делать!» Напитав меч силой, я вонзил его существу прямо в энергетический узел. Грязная, пропитанная эманациями колыбели душа скользнула ко мне в океан. Мир моргнул и на секунду погрузился во тьму. Костяной великан нёсся в направлении темной, с каждым шагом набирая скорость. «Всем разойтись!» — крикнул я на общей волне. «Пропустите его! Леона, не смей! Я сам!» Императрица Белетриса 144-я Великолепная находилась в полнейшем недоумении. Поднявшись на самую высокую ветку величественного дворцового древа, она с трепетом наблюдала в маленькую подзорную трубу за разворачивающейся на большом поле битвой. Труднее всего императрице оказалось решить, чему удивляться больше. Тому, что остановить вторжение прибыли люди, пусть и в основном рогатые, Или тому, что с ними прибыла сама тёмная? Уж её табилитриса не спутала бы ни с кем. Да и портал тьмы явно принадлежал богине Белкусов. Присмотревшись, она поняла, что один момент явно вне конкуренции. Один из человечков командовал богиней. И та подчинялась. «Охотник», — поняла императрица, «только эти отморозки могут иметь наглость отдавать приказы богам. Когда же посреди поля появились два огромных железных гольма, а потом и гигантские пантеры, Беллетриса, 144 поняла одну вещь. Она никогда не сможет себе простить, если останется в стороне от этой величайшей в истории ее мира битвы. «Гвардия!» — пропищала она в крошечное артефактное устройство на груди, напоминающее брошь своей красотой и изяществом. «Мы выступаем. Я сама поведу вас в бой». «Пусть повелительница знает, что Белитриса не зря занимает трон», — добавила она про себя. Хоть богиня в прошлом не раз над ней насмехалась, она все же остается богиней. А может, потому и насмехалась, что не видела причину уважать императрицу. Ведь что для вечной богини ее маленькая жизнь? Белитриса 144-я была не только великолепной, она была еще и смертоносной. И сейчас она покажет этой богине, на что способна. «Гвардейцы!» Императрица спустилась на самую низкую ветку дворцового древа и обратилась к своим войскам. «Покажем человекам, что нас не требуется защищать. Белкусы — высшая раса!» «Белкусы — высшая раса!» — закричали все. «Никакой пощады тварям, вторгшимся в наш мир!» «А вы, императрица!» Гулко стукнули по маленьким доспехам белкусы. Белатриса улыбнулась. Вот и выпали на ее век великие свершения. Теперь главное — выжить.